Глава 18 Люда. «Вот мы и приехали», — объявляет Серёжа, паркуясь напротив шикарного деревянного дома. Карпатов поворачивается к детворе, показывает за окно, и мальчики восторженно ахают. А затем наперебой стараются расстегнуть ремни безопасности. Каждому из них нужно первым выбраться из машины и посмотреть на красоту, что царит на улице. Но вот только замок на автокресле не поддаётся. Там нужно приложить чуть больше силы, которой у детвора ещё нет. Только вот мальчишки стараются изо всех сил. Пыхтят, нажимают на замок и пытаются выбраться из кресел. «Добро пожаловать на дачу!» Серёжа обращается уже ко мне. Он выключает фары, и теперь в свете луны и уличных фонарей дом выглядит, словно сошёл со страницы сказки. Он просто невероятной красоты. «Это дача такая?» Мои брови подлетают наверх. «Мне тогда страшно представить место, где ты живёшь!» хихика. «Не представляй, не нужно!» «Там ничего особенного, уж поверь мне». Отмахивается как бы ненароком. вот дача — это моя одушина!» Признается. «Этот сруб мне на заказ сделали. Представляешь, компанию, кто сможет построить мне дом, еле нашел!» «Еще бы! Не могу оторвать взгляд от шикарного деревянного дома. Он просто восхитителен. Ахуэт его величественной красоты. Это что-то невероятное, честно. А если учесть окружающую нас праздничную атмосферу и витающее в небе ощущение волшебства, то я словно в сказке очутилась. И что-то мне подсказывает, что это только начало. Посреди заснеженного участка стоит добротный деревянный сруб. Бревна такие толстые и массивные, что я только в сказках про подобные и читала. Я не представляю, сколько лет этим деревьям было, когда их спилили. Такие еще попробуй найди. Вдруг, как по мановению волшебной палочки, пространство вокруг озаряется сотней мелких огней, «Я не сразу понимаю, что это гирлянды». «Обалдеть!» «Единственное, что могу произнести...» «Да и то, говорю с придыханием, эмоции переполняют, и я даже не собираюсь им противиться. наслаждаясь каждым мгновением». «Это ещё что?» — гордо заявляет Сергей. «Ты внутри не была», — заверяет меня мужчина. «Вот там дом просто шикарен. Один камин чего стоит». «Камин?» — уточняя глаза горят. «Ну да». Прячет истинные чувства за лёгкой усмешкой. «Была у меня одна дама сердца, которая просто мечтала иметь камин в доме. Все уши мне прожужжала». Говорит, многозначительно смотря на меня. Заливаюсь краской. «О, да, это была я. Другая вряд ли бы предпочла камин в норковой шубе. А я вот готова была ходить в пуховике, но лишь бы поскорее реализовать свою мечту. Правда, потом мы с Серёжей расстались, и он мою мечту реализовывал уже без меня». «Пап, мам!» Начинает конючить Ярик. «Отстегните меня!» Просит сын. «И меня!» Добавляет следом за братом Святик. «Мы дом посмотреть хотим!» Заявляет Ярослав. «Сейчас отстегну!» Отвечаю мальчишкам и собираюсь выйти из машины, как Сережа тут же ловит меня за рукав и не позволяет этого сделать. «Подожди!» Останавливает меня. «Пока не выходи! Там, скорее всего, сторож собак выпустил, их нужно загнать!» «А ты разве не предупреждала о приезде?» удивляюсь. «Да, как-то не успел, если честно». Задумчиво хмурится. «Сейчас вернусь. Сидите здесь». Дублирует свое указание, обращаясь к мальчишкам. Хорошо. «Хорошо». Соглашаются они без должного энтузиазма. Сережа выходит из машины, но не успевает пройти и пяти метров, как рядом с нами паркуется еще одно авто. Из него выходит Егор Васильевич и Машицену. Они обмениваются короткими фразами, после чего Карпатов-старший помогает выйти своей супруге и начинает доставать из багажника сумки. Смотрю на них и невольно начинаю улыбаться. Между родителями Серёжи столько нежности, что её видно невооружённым взглядом. Они прям самая настоящая команда, понимают друг друга с полуслова, помогают и подхватывают. Как бы хотелось, чтобы у меня было так. Но что-то при этих мыслях вдруг перед глазами всплываем мы с Серёжей. «А ведь у нас тоже так было». Да и сейчас прослеживаются моменты, когда я понимаю его без лишних слов. И он меня тоже. «Мамочка, а это кто?» Святик спрашивает с интересом, наблюдая за Карпатовыми. «Твои бабушка и дедушка», — отвечаю ему. В машине повисает тишина. Сынишка осмысливает мои слова, и я вижу, как его глаза загораются от счастья. «У меня есть бабушка и дедушка?» Не скрывая своей радости, задает вопрос. «Конечно, есть». Киваю улыбаясь сквозь слезы. «У тебя теперь есть и папа, и бабушка с дедушкой». «Эх, собаку бы еще!» Мечтательно говорит Святик. «А у меня?» Робко интересуется Ярослав. «И у тебя тоже», с уверенностью заверяю сына. «У вас есть мама и папа, а еще бабушка с дедушкой». Тишина. И вдруг она разрезается громким счастливым визгом. «Ура!» Кричат мальчишки. Серёжа слышит шум, резко оборачивается, что-то быстро говорит стоящим рядом с ним мужчине и со всех ног кидается к нам. Подлетает к машине, распахивает дверь с тревогой, осматривает мальчишек. «Что случилось? Где болит?» Тут же принимается задавать сотню вопросов. «Серёж!» Зову его, но он не слышит. «Серёжа!» Говорю чуть громче. Ловлю на себе его встревоженный взгляд. «Всё в порядке, мальчишки просто радовались». «Правда?» Удивляется с неимоверным облегчением. «Папа, у нас есть бабушка и дедушка!» Громким шепотом произносит Ярослав. «Представляешь?» Сережа бросает на меня вопросительный взгляд. Я пожимаю плечами и качаю головой. Мол, что ж поделать? «Да», — подтверждает мои слова. «У вас теперь есть самые лучшие бабушка и дедушка на свете», — заявляет, кивая в сторону родителей. «Мам, пап!» Зовет их. «С внуками будете знакомиться?» «Конечно!» — отвечает Егор Васильевич. «Тогда идите сюда!» — зовет Сергей. «Так они же в доме!» — тут же отвечает Елена Степановна. Не выдержав, подаюсь вперед, приоткрывая водительскую дверь и с опаской, боясь в любой момент увидеть собак, высовываю голову. «Здравствуйте!» — с робкой улыбкой и бешено бьющимся сердцем приветствую родителей Сергея. «Ой, Людочка!» — ахает Елена Степановна. «Так ты здесь!» Смотрит на меня с теплом и нежностью во взгляде. «Я думала, что ты с мальчиками уже в доме». «Нет». «Признаюсь, мы здесь». Серёжа пока не разрешил выходить из машины. Бросаю быстрый взгляд в сторону её сына. «Собаки», — многозначительно произносит Егор Васильевич. «Их надо вольер загнать. Немного подождите, и вокруг станет безопасно». «А вы?» Начинаю волноваться. «Вас они разве не покусают?» «Меня?» Ухмыляется пожилой мужчина. «Конечно же нет». «О, Людочка, как же я рада тебя снова видеть!» Прижимая руки к груди, произносит Елена Степановна. «Дай хоть посмотрю на тебя», — говорит женщина с теплой улыбкой. «Лена, да подожди же ты!» Останавливает ее Карпатов-старший. «Собак еще не загнали», — напоминает. «Загнали, отец», — говорит Сергей. «Можно смело выходить из машины». После его слов я отстёгиваю ремень безопасности, открываю дверь со своей стороны и выбираюсь на морозный воздух. Серёжа помогает вылезти мальчишкам, и как только те оказываются на улице, к ним тут же подходит Карпатовый старший. «Здравствуйте!» С осторожностью, боясь спугнуть мальчиков, произносит Елена Степановна. «Как вас зовут?» С интересом рассматривает внуков. «Ярик!» «Святик!» Поочерёдно представляются мальчишки. «А вы знаете, кто я?» спрашивают у внуков. «Конечно!» Сознанием дела отвечает Свят. «Ты наша бабушка. Но только мы не знаем твоего имени», произносит Яр. Родители Сергея лишаются дара речи и во все глаза смотрят на его сыновей. Елена Степановна как бы ненароком смахивает с глаз слезы счастья. «Я бабушка Лена», представляется им. Голос дрожит. А у меня внутри все просто замирает. «А ты?» интересуется Свят. «Дедушка, как тебя зовут?» «Дедушка Егор», — вместо отца отвечает Серёжа. «Угу», — тот кивает не в силу что-либо сказать. Делает шаг вперёд и заключает в объятии мальчишек.